Мазес Мбопа. Бывший лидер группировки «Независимые Черные. В городе творилось нечто невероятное. И, видимо, не только в городе. по улицам и переулкам, среди нищих лачуг и больших каменных домов, а в пригороде встречались и такие, как угорелые носились люди. С оружием, без него, голые, одетые в полный бронекостюм пехоты. Повсюду господствовала паника. Дважды нам попадались БТРы, облепленные визжащими от возбуждения людьми. Трижды нас пытались остановить какие-то типы в ванных обносках, но с автоматами. Причем в последний раз это была явно спланированная засада. Не на нас, правда, на кого-то другого. Пусть этот кто-то другой скажет нам спасибо. До порта еще топать и топать, а мы уже изрядно устали и измотались, продвигаясь от угла к углу, предугадывая поведение толпы, ожидая выстрелы из каждого окна и подвала. Кстати говоря, причину такого поведения жителей города я понять не мог. Создавалось ощущение, что все население Нкота-Кота дружно сошло с ума. Вспомнило старые щиоты и повытаскивал из укрытий свое тщательно сберегаемое огнестрельное оружие. Улицами правила неуправляемая истерия. Мы залегли в каком-то провонявшем кошачьей мочой тупичке, куда попали по крышам близлежащих домов. Мимо нас с ревом полз трактор, волочащий за собой средних размеров пушечку. Следом двигался миниатюрный грузовичок, доверху нагруженный боеприпасами. Кого из этого орудия собирались полить, я мог только гадать. Но цель, надо думать, была достойная, судя по сопровождению. 15 до зубов вооруженных ребят с исключительно зверским выражением лиц. Трактор тащился медленно, грузовичок тоже. Солдаты сосредоточенно обшаривали стволами окружающее пространство. Однако из них кто-то квакнул по-португальски и мазнул короткой очередью над нашими головами. На нас посыпались выбитые куски пластика. Просто проверка. Хорошенькие дела происходят в этом городе. Весёлые. И какого черта я так сюда спешил? Наконец, вся эта кавалькада исчезла за поворотом. И мы, не выпуская из рук автоматов, вышли на одну из главных улиц. Здесь нас встретила удивительная тишина. Только где-то далеко крохотали торопливые выстрелы. Но глухо. И не стройно, как грохочет гром, когда гроза уходит. Что-то звекнуло под ногами. Обонагнулся и поднял погнутый указатель названия улицы. «Мы на правильном пути, босс. Посмотрите». И он протянул мне железку. «Портовая», — прочитал я. «Отлично. Теперь надо решить, в какую сторону двигаться». Мы осмотрелись. Улица шла под уклон. Наверху был трактор с пушкой. Внизу никого не было... Только над изодранными гусеницами асфальтом влажно трепетала марево раскаленного воздуха. «Яснение, что надо идти вниз», — произнес Ламбразони. «Логично», — подтвердил я, оглядываясь по сторонам. «Кстати, у кого-нибудь есть идеи по поводу того, что происходит в этом дерьмовом городишке?» Ламброзони пожал плечами, ему было все равно, а Аба заметил. Языка было бы неплохо взять, местного, и потрястись слегка. «Да», — согласился я, — «займись. Догонишь нас, мы пойдем вниз». Абы кивнул и исчез. «Думаете, да будет?» — спросил Ламбразони. «Если бы не думал, не посылал бы». И мы прижились к стенам домов, пошли туда, где, по нашему мнению, располагался порт. «Дерьмово!» — вдруг сказал Ламброзоне. «Чертовски дерьмовый генерал! С самого начала все складывалось так. С самого начала!» «Ты чего?» — спросил я, не оборачиваясь. «На болтуна пробило?» «Нет, просто чувствую я что-то... нехорошее. Раньше хреново было. А сейчас, чувствую, совсем плохо станет». Я с удивлением посмотрел через плечо. «Это что же? По его мнению, раньше ничего было? Нормально? А вот только теперь прижало? Силеный тольяшка!» «Не надо было мне журналиста выпускать!» Продолжил Марко себе под нос. «Не надо было. Снял бы я его с той лестницы. Да девчонку пожалел. Ай, зря!» «Какую лестницу?» «Не понял я». Какую девчонку? Да там, когда он в вертолет пополз, я его тогда на мушке держал пять миллиметров на себя и готово. Да он зараза девчонку тащил, хорошенькая черт. Слушай, а чего ты так на журналиста взъелся? Он тебе что сделал-то? Я остановился у фонарного столба, прислушался. Далеко гулко говорил крупнокалиберный пулемет. Очень даже крупнокалиберный, вертолетный. Если бы чего сделал, так вообще бы разорвал. Ненавижу я таких. Ненавижу. Ему все это... Марко повел рукой вокруг. Диснейленд. Материал, который можно продавать подороже. Журналюк на войне вообще шлепать надо в первую очередь, чтобы не лезли куда попало. Падальщики они. Мясо побольше, трупов. сумасшедших всяких. Чем больше дерьма, тем дороже обойдется. Оно, дерьмо наше, дорого стоит. А на нас самих ему, Тамамскому этому, наплевать. Глубоко наплевать. Мы можем загнуться, даже лучше будет, если подохнем. А он нас заснимет и слово наше последнее в своей эпиграфом пустит. Вот, мол, какой он герой. Не щадя живота своего, добывал правдивый материал. все зафиксировал. Чтобы заплывающие жиром буржуа поужасались, поволновались. Недолго, ну, полчасика. Чтобы, не дай бог, не взбудоражить свою поджелудочную. А потом опять занялись бы своими долбанными делишками. И все это дерьмо проходит под маркой «Чтобы мир знал». Хренов куча. Знал. Невозможно это, пока сам тут носом в кишки не ткнешься, Невозможно это. Гады. Я таких, как он, ненавижу. Потому что мы для него не люди. А так, бабки-тугрики. Марко. Я повернулся к нему. Да ты социалист. Чем тебе буржуане угодили? Чем? Тем. Тем. Тем, что я тут задницу надрываю, чтобы мои там, в Милане, жрать могли по-человечески. Они буржуа, просто газетенки почитают утренние, и выкинут в мусоросжигатель. Все выкинут. И меня, и вас. И всю эту Африку черномазую. Вот так. И не волнует их ни хрена, ни Ауи, ни Нкеле, пока под окнами стрелять не начнут. Не пошевеляться. А я... А я в сопротивлении был, когда Россия с Японией штатовцам прикуривать давала. Я Рим брал, суки рваные. Он захлебнулся словами, но потом справился с собой и продолжил. А меня потом военные преступники записали. Травили по всей Европе, будь она неладна. В Мадриде едва за задницу не ухватили. «Да я вот в контрактнике подался. Теперь, если тут шлепнут, семья до конца дней обеспечена будет. А вы говорите, социалист, буржуа не любишь. С чего мне их любить?» Семья? Сопротивление? Я по-другому посмотрел на итальянца. История с взятием Рима была мне известна. Бардак в Европе тогда стоял страшенный. Разгар военных действий, атомное мессиво, перелом войны. А тут как раз итальянское сопротивление порешило штатовцев вышвырнуть. Фронт уже рядом проходил. И взяли Рим, да не удержали. Союзники то ли подзадержались где-то, то ли еще что-то. Но штатовцы высадили десант, успели. Рим кровью умылся. Весь Колизей трупами завалили. Сначала итальянскими, а после и весь штатовский десант поляк там же, поскольку японцы первыми в город вошли. Успели впереди русских. А после войны обвинили во всем, конечно, сопротивленцев. Ламбразоне рванул воротник гимнастерки и прохрипел. Не знаю, точно, не знаю. Причувствую меня. Бывает, ведь а? Бывает. Протянул я. Точно бывает. Лучше бы ты ошибался. Нам еще до порта пилить и пилить, а у тебя предчувствие. Не к месту. Подожди, на катере окажемся, и чувствуй, сколько влезет, понял? Понял. Ну, вот и замечательно. Пошли тогда. Только на крышу поглядывай, а то я не удивлюсь, что тут где-нибудь кукушка с оптикой сидит. Годи в оба. Чувствовать потом будешь. Это случилось, когда мы завернулись за угол. метрах в тридцати от нас вылетела на асфальт оконная рама вместе с телом человека. Какой-то чернокожий парень с противным хрустом брякнулся на асфальт, раскинув стороны руки. Мы замерли. Через мгновение второй человек вылетел вслед за первым и также остался лежать на асфальте. Погрохотала автоматная очередь, вознесся к небесам и оборвался чей-то истошный визг. Последовала пауза, во время которой, казалось, все вокруг замерло, вжалось в прокаленный камень, ожидая. И поднимая пыль, дверь какого-то дома вылетела на улицу, сорванная с петель. Ламбразони присел на одно колено, взяв на прицел дверной проем, Готовы изрешетить того, кто покажется оттуда. Что-то было не так. Что-то не так. Я понял это слишком поздно. Понял, когда через выбитое окно, едва коснувшись ладони усыпанного осколками подоконника, каблук высоких сапог сбил кусок пластика с остатков рамы. На улицу выскочил он. Память сработала четко. Именно эту рожу я видел в люке циклопа, когда господин журналист забирался по полтающейся лестнице. Как он там сказал? Индуна? Эймс? Лейтенант. Военный кибер. Боевая модификация. Все цепи включены, все источники питания на пределе. Готовность номер один. В руках какой-то ПП. Чёрт знает какой марки и сейчас развелось, как собак. Длинная бойма. Патронов можно не жалеть. В руках кибера такое оружие держится, как в тисках. Не дрогнет, не шелохнется. Пули лягут одна в одну. В амбразоне ещё разворачивался стволом в сторону окна, а Индун уже стоял на ногах. И... Ствол его оружия уверенно смотрел на нашу сторону. И я ничего не смог бы сделать. Никто бы не смог. Пули взвихрили в воздух, прочертив канальцы воздушных потоков от ствола пистолета прямиком в грудь Ламбразони. В левую часть груди. Туда, где сердце. Я видел, как взметнулись фонтанчики крови. как взметнулась асфальтовая крошка под прошедшими на вылет пулями. И уже не имело значения то, что объявившийся на крыше Аба начал стрелять почти одновременно со мной, пока Марко бесшумно оседал на землю. Мы затопили улицу свинцом. Мы расстреляли не по одной обойме, стараясь подсечь убийцу Ламброзоне. Он был быстрее пули... Он уворачивался от них, как от медлительных пчел. Тяжелые и неповоротливые пчелы. От них так легко уворачиваться, когда ты на форсаже. Индуна исчез так же стремительно, как и появился. Просто большой торпедой влетел в окно соседнего дома, и его не стало. Я услышал, как кто-то снова завизжал там, в чёрном провале, выбитого вместе с косяком окна, и услышал знакомый голос. «Твоя магия не действует, старик!» И смех. Тихий. Исчезающий. Неживой. Индун ушёл, но до порта нам ещё далеко. Ой, как далеко. Когда Аба спустился с крыши, мы оттащили тело итальянца в тень, разделили его боекомплект, аптечку. Молча постояли над телом. А что можно еще было сделать? Ничего. Теперь уже ничего. Марко Ламбразони обеспечил свою семью до конца дней, одной своей смертью оплатив все их счета. Что будем делать, босс? Спросил Аба. «Не знаю, Аб. Что творится в городе, узнал?» «Узнал, командир. Монгольцы на подходе. Их десант ворвался в город поутру. Сейчас все разбились на группы и режутся друг с другом. Десант засел где-то в районе посадочной площадки и держит оборону. Остальных поглотила анархия. Порт контролируется местными, то есть вообще не контролируется. Куда дальше направимся?» анголу я покачал головой нет унккеля нам делать нечего не вести туда некого теперь я посмотрел на тело итальянца разве что ты решишь продолжать свою службу на маршала нет босс спасибо вы же знаете меня эти ребята не интересуют я тут только постольку поскольку вы здесь значит возвращаемся «Сказал я. Домой». Я осмотрелся. Какого черта я делаю? какой к дьяволу дом. Где мой дом? Я взглянул на Аба и подумал, что ему легче всех. Он уверен, что его босс не ошибается, что его босс знает, чего хочет, и знает, с какой стороны пироги едят. «Так о чем волноваться?» А бы готов ради босса убить и умереть. Жизнь — это то, во что мы ее превращаем. «Порт», — выдохнул я. Индун гнал нас, как опытный загонщик гонит дичь. Его выстрелы всегда были точны. Пули били рядом с ногами, высекая искры из бетона, который сменил асфальт на подходе к порту. Мы стреляли навскидку, на звук и... безрезультатно. меня текла кровь из рассечённой камешком щеки. Руки горели от напряжения. Ни разу не удалось увидеть Индуну. Только безымянные пули. Только их негромкий предупреждающий свист. Потом вдруг позади нас поднялась сумасшедшая стрельба. Мы побежали. Черт его знает, кто стрелял, но тот, кто стрелял, здорово помогал нам. Благодаря ему мы сумели уйти. Порт был близко. За последним поворотом мы, недолго думая, расстреляли джип, стоявший рядом с баррикадой. Трое толстых мужиков прыснули из мешков с песком, с резвостью несвойственной их комплекции. А расстреливать их мы не стали. местные Им и без нас не весело. За баррикадой обнаружился небольшой арсенал. В частности, два ручных гранатомета класса «Муха-Би-2» израильского производства. Я бы тотчас завалил их на плечи. катеру, катеру, быстро!» Торопил я его. «Быстро!» Катер Медуза стоял, как специально для нас приготовленный. Два здоровенных негра с помощью маленького подъемного крана и отборного мата пытались пристроить на катер тяжелый и неповоротливый груз. «Эй!» — крикнул я и направил на негров автомат. Абы в это время пытался следить за нашими тылами и за другим бортом катера. Кто капитан? Нигры безмолвно наткнули пальцем в сторону кабины. Позовите, приказал я. А то убью. Боба, Баба! боба! Глотки у парня оказались под стать корабельной сирене. Не стреляйте, не стреляйте! Послышался пескалявый голос из отюков. Я тут, не стреляйте, я иду! Наконец показались руки. потом курчавая голова, и толстый мужик выбрался на палубу. «Я капитан, что угодно господину!» «Господину угодно арендовать твою посудину, без груза, понял? Так что давай, сбрасывай балласт и заводи пары!» Капитан Буба пескляво загласил, но оба дал очередь поверх его головы, и тюки полетели в воду. Грузчиков как ветром сдуло, а здоровенный ящик, который они кантовали, так и остался висеть на стропах маленького погрузочного крана. Плевать. Мы уже почти взошли на борт, как вдруг Аба круто развернулся и почти не целясь, опустошил одну муху куда-то в наш тыл. Я успел обернуться, пока горячая взрывная волна не бросила нас на нагретый пирс. Увидел, как на невероятной скорости выбегает из зоны поражения темная фигурка Кибера. «Хорошо бежать, пока ты на форсаже». Но потом взрывная волна смяла фигурку, кинула вперед, и Индун исчез из нашего поля зрения. Однако ухитрился подойти почти вплотную. Если бы не Аба, нас бы застрелили в затылок, как скотов. А может, и голыми руками бы взяли. Все это время Кибер играл с нами. «На катер! На катер!» Я старался переключать ликующего Аба и одновременно следил за капитаном Бубой, который собрался под шумок сделать ноги. «Лежать, сука! Аба, на катер, быстро!» За спиной взревел мотор. Медуза набирала ход плавно. Десять, двадцать, тридцать, сорок метров. Ветер, мокрый и холодный, обнял меня. Я уже почти поверил, что жив». Первая пуля, долетевшая с берега, попала в боковое стекло кабины, и я услышал, как грузно упал на палубу капитан Буба. Захребнулись цилиндры двигателя. Развернувшись, я увидел на самом краю пирса темную фигурку. Изломанную взрывной волной, но живую. Кибер уже не играл с нами, сжигая имеющиеся в наличии все запасы энергии. Он бил на поражение из подобранной где-то винтовки. Мелькнула глупая в своей помпезности мысль. Вот так выглядит моя смерть. Глупая мысль помешала мне остановить аба. Не нужно было ему делать этот шаг. Этого хватило, чтобы встретить пулю, предназначенную мне вперед и влево. Аба начал косо валиться на бок, переваливаясь через портик. Из рук выскользнула муха. Я нагнулся и ухватил его за шиворот. И это спасло меня от второй пули, просвистевшей над головой. Катер медленно разворачивала бортом к волне. Качка усиливалась. А темная фигурка на пирсе все что-то медлила. Нелепо дергая затвор. Неужто заклинило? И тут я увидел. Черного. Очень черного человека. стоявшего рядом с кибером, дергающим заевший затвор. Черный, чернее ночи Легба, легко касался пальцами винтовки, легко придерживал ее ствол, который нелепо болтался из стороны в сторону подрывками индуны. Им сдергал затвор, постепенно подчиняя его своей воле. И я понял, что времени у меня только на одно движение. Он всё-таки вбил непокорный рычаг. Стремительно вздернул винтовку к плечу. бы отпустил ствол. И дымная дуга сгоевших газов неотвратимо протянулась от меня к пирсу. Туда, где в мою грудь целилась неживая жизнь. На миг мы замерли, соединенные этим смертельным рукопожатием. А потом... В том месте, где стоял Эймсен Дуна, пирс взорвался огненным дымным фейерверком, я остался один. Катер раскачивался на волнах, в кабине перекатывался капитан. Я видел, как его голова мотает со стороны в сторону в проеме двери. Мертвый аба лежал у моих ног. Я выкинул капитана за борт. Какая еще могила желания для моряка? Завел двигатель, начал медленно выводить катер из портовой акватории. Куда? Действительно, куда? О том, чтобы возвращаться к маршалу Келли, речи больше не было. Противостояние двух великих диктаторов, похоже, организирует. Рвать когти в Европу Толстым буржуа читать газеты. Я вдруг поймал себя на мысли, что бежать-то, собственно, некуда. Точно. Сказал за спиной черный, чернее ночи человек. Бежать некуда. Ты и так далеко забрался. Тогда что? Ты и дома? Бежать тебе некуда? Снова повторил голос. Дальше своего дома не убежишь. Надо же, наконец, заняться уборкой. Как? В твоем доме много дорог. Он исчез, чтобы всегда оставаться со мной. Я вдруг вспомнил, что где-то там, в саванне, остался одноглазым, будто его отряд. И где-то поблизости, есть передатчик. Значит, можно вести переговоры. Катер «Медуза» разворачивался на восток. В Нкота Кота входили регулярные войска маршала Анкеля.